Восьмое. До сих пор во всех наших рассуждениях мы излагали простые начала равенства. Мы восставали сами и предлагали другим восставать против тех, кто присваивает себе право обращаться с людьми так, как они отнюдь бы не захотели, чтобы обращались с ними. Против тех, кто не хочет допускать относительно себя ни обмана, ни эксплуатации, ни грубости, ни насилия... но все это допускает по отношению к другим. Ложь, грубости и так далее отвратительны не потому, говорили мы, что их осуждают своды законов. Цена этих сводов нам всем известна. Они отвратительны потому, что ложь, грубость, насилие и прочее возмущают наши чувства равенства, если только равенство для нас не пустой звук. Они особенно возмущают того, кто действительно остается анархистом, в своем образе мыслей и в своей жизни. Но уже одно это начало равенства, такое простое, естественное и очевидное начало, если бы только его всегда прилагали в жизни, создало бы очень высокую нравственность, обнимающую собою все, что когда-либо преподавали проповедники нравственности. Принцип равенства обнимает собою все учение моралистов. но он содержит еще нечто большее, и это нечто есть уважение к личности. Провозглашая наш анархический и нравственный принцип равенства, мы тем самым отказываемся присваивать себе право, на которое всегда претендовали проповедники нравственности, право ломать человеческую природу во имя какого бы то ни было нравственного идеала. Мы ни за кем не признаем этого права, мы не хотим его и для себя. Мы признаем полнейшую свободу личности. Мы хотим полноты и цельности ее существования, свободы развития всех ее способностей. Мы не хотим ничего ей навязывать, и возвращаемся таким образом к принципу, который Фурье противопоставлял нравственности религии, когда говорил, «Оставьте людей совершенно свободными, не уродуйте их, религии уже достаточно изуродовали их». Не бойтесь даже их страстей. В обществе свободном они будут совершенно безопасны. Лишь бы вы сами не отказывались от своей свободы. Лишь бы вы сами не давали себя поработить другим. И буйным противообщественным страстям той или другой личности вы противопоставляли бы ваши столь же сильные страсти. Тогда вам нечего будет бояться свободы. Мы отказываемся уродовать личности во имя какого бы то ни было идеала. Все, что мы позволяем себе, это искренне и откровенно выражать наши симпатии и антипатии к тому, что мы считаем хорошим или дурным. Такой-то обманывает своих друзей? Такова его воля, его характер? Пусть так, но наш характер, наша воля презирать обманщика. И раз таков наш характер... Будем искренне. Не будем ему бросаться навстречу, чтобы прижать его к нашей жилетке. Не будем дружески пожимать ему руку, как это делается теперь. Его активной страсти противопоставим нашу, такую же активную и сильную страсть. Ненависть ко лжи и обману. Вот все, что мы можем и должны сделать для насаждения и поддержания в обществе принципа равенства. Это все тот же принцип равенства, приложенный к жизни. Все это, конечно, будет вполне осуществляться лишь тогда, когда перестанут существовать главные причины развращения – капитализм, религия, правосудие, правительство. Но до известной степени это может уже делаться и теперь. И это уже делается. А между тем, если бы люди знали один только принцип равенства – Если бы каждый, руководствуясь одним только принципом торговой справедливости и всегда равного обмена, постоянно думал бы, как бы не дать другим больше того, что сам получишь от них, это была бы смерть общества. Самый принцип равенства тогда исчез бы из наших отношений, так как для поддержания его необходимо, чтобы в жизни постоянно существовало нечто большее, более прекрасное, более сильное, чем простая справедливость. И это нечто действительно существует. До настоящего времени в человечестве никогда не было недостатка в великих сердцах, полных с избытком нежности ума или воли. И эти люди расточали свое чувство, свой разум и свою активную силу на служение человечеству, ничего не требуя себе взамен. плодотворность, ума, чувствительности или воли принимает всевозможные формы. Это может быть страстный искатель истины, отказывающийся от всех других удовольствий в жизни и всецело отдающийся исканию того, что, вопреки утверждению окружающих его невежд, он считает истиной и справедливостью. Или же это изобретатель, перебивающийся кое-как изо дня в день, Забывающий даже о еде и едва прикасающийся к пище, которой преданная ему женщина кормит его как ребенка, в то время как он поглощен своим изобретением, которому суждено, думает он, перевернуть весь мир Или же это пламенный революционер, для которого наслаждение искусством, наукой и даже семейные радости кажутся невозможными, пока они не разделяются всеми и который работает над пересозданием мира, несмотря на нищету и гонения. Или, наконец, это юноша, который, слушая рассказы об ужасах неприятельского вторжения и понимая буквально патриотические легенды, нашептываемые ему, записывается в отряд добровольцев и идет с отрядом по колено в снегу, голодает и, наконец, падает под пулями. Или же это может быть уличный парижский мальчишка, наделенный более свободным умом и лучше умеющий разбираться в своих симпатиях и антипатиях. Он идет вместе со своим младшим братом защищать баррикады коммуны, остается там под градом снарядов и пуль и умирает, шепча «Да здравствует коммуна!». Это человек, возмущающийся при виде всякой неправды и изобличающий ее. в то время как все гнут спину, он, не задумываясь над последствиями, поражает эксплуататора, мелкого тирана на фабрике или же более крупного тирана целого государства. Это, наконец, все те бесчисленные люди, которые совершают в своей жизни акты самоотвержения, менее яркие и потому малоизвестные, почти всегда недостаточно оцененные. но которых мы постоянно встречаем, особенно среди женщин, если только даем себе труд присмотреться к тому, что составляет основу жизни человечества, что помогает ему так или иначе выпутываться из невзгод и бороться с тяготеющими над ним эксплуатацией и угнетением. Эти люди куют, одни в полумраке, в неизвестности, другие на более широкой арене, Истинный прогресс человечества. И человечество знает это. Поэтому оно и окружает их жизнь уважением и поэзией. Оно даже украшает ее легендами и делает из них героев своих сказок, своих песен, своих романов. Оно любит в них отвагу, доброту, любовь, самоотвержение, недостающие большинству. Оно передает память о них от отца к детям. Оно помнит даже тех, кто действовал лишь в тесном кругу семьи и друзей, и чтит их память в семейных преданиях. Эти люди создают истинную нравственность, то есть то, что одно следовало бы называть этим именем, так как все остальное – простой обмен равного на равное, тогда как без этой отваги, без этой самоотверженности человечество погрязло бы в тени мелочных расчетов. Эти люди, наконец, подготавляют нравственность будущего, ту, которая станет обычной, когда перестав считаться. Наши дети будут расти в той мысли, что лучшее применение всякой энергии, всякой отваги, всякой любви, там, где потребность в этой силе всего больше. Такая отвага и самоотверженность существовали во все времена. Они встречаются у всех животных. они встречаются у человека даже в эпохе самого сильного упадка общественной жизни. И во все времена религии старались овладеть этими качествами как своим достоянием и эксплуатировать их в свою собственную пользу, доказывая, что только религия способна создать таких. И если религии живы по сию пору, то потому что помимо невежества они всегда во все времена Взывали именно к этой самоотверженности, к этой отваге. К ним же обращаемся и мы, революционеры, особенно революционеры-социалисты. Что же касается объяснения этой способности к самопожертвованию, составляющей истинную сущность нравственности, то все моралисты, религиозные, утилитарные и другие, все впадали по отношению к ней в ошибки, нами уже отмеченные. Только молодой французский философ Гюйо, в сущности, может быть, не сознавая этого, он был анархист, указал на истинное происхождение этой отваги и этого самоотвержения. Оно стоит вне всякой связи с какой бы то ни было мистической силой или с какими бы то ни было меркантильными расчетами, неудачно придуманными английскими утилитаристами. Там, где философия Канта... утилитаристов и эволюционистов, Спенсер и другие, оказалась несостоятельной, анархическая философия вышла на истинный путь. «В основе этих проявлений человеческой природы, — писал Гюйо, — лежит сознание своей собственной силы. Это жизнь, бьющая через край, стремящаяся проявиться. То кровь кипит, то сил избыток, — говоря словами Лермонтова. «Чувствуя внутренно, что мы способны сделать», — говорит Гюйо, — «мы тем самым приходим к сознанию, что мы должны сделать». Нравственное чувство долга, которое каждый человек испытывал в своей жизни и которое старались объяснить всевозможными мистическими причинами, становится понятным. «Долг, — говорит Гюйо, — есть не иное, как избыток жизни, стремящийся перейти в действие, отдаться». Это в то же время чувство мощи. Всякая сила, накопляясь, производит давление на препятствия, поставленные ей. Быть в состоянии действовать. Это быть обязанным действовать. И все это нравственное обязательство, о котором так много писали и говорили, очищенное от всякого мистицизма, сводится к этому простому и истинному понятию. Жизнь может поддерживаться лишь расточаясь. «Растение не может помешать себе цвести. Иногда цвести для него значит умереть. Пусть. Соки все-таки будут подниматься. так заканчивает молодой философ-анархист свое замечательное исследование. «То же и с человеком, когда он полон силы и энергии. Сила накопляется в нем. Он расточает свою жизнь. Он дает, не считая. Иначе бы он не жил». И если он должен погибнуть, как цветок гибнет, расцветая, пусть соки поднимаются, если соки есть. Будь силен. Расточай энергию страстей и ума, чтобы распространить на других твой разум, твою любовь, твою активную силу. Вот к чему сводится все нравственное учение, освобожденное от лицемерия восточного аскетизма. Девятое. Чем любуется человечество в истинно нравственном человеке? Это его силой, избытком жизненности, который побуждает его отдавать свой ум, свои чувства, свою жажду действий, ничего не требуя за это в обмен. Человек сильной мыслью, человек преисполненный умственной жизни, непременно стремится расточать ее. Мыслить и не сообщать своей мысли другим не имело бы никакой привлекательности. Только бедной мыслями человек, с трудом напав на новую ему мысль, тщательно скрывает ее от других, с тем, чтобы со временем наложить на нее клеймо своего имени. Человек же сильный умом не дорожит своими мыслями, он щедро сыплет их во все стороны, он страдает, если не может разделить с другими свои мысли, рассеять их на все четыре стороны. В том его жизнь». То и относительно чувства. «Нам мало нас самих. У нас больше слез, чем сколько их нужно для наших личных страданий. Больше радостей в запасе, чем сколько требует их наше собственное существование», — говорил Гюйо, резюмируя таким образом весь вопрос нравственности в нескольких строках, таких верных, взятых прямо из жизни. «Одинокое существо страдает». Оно впадает в какое-то беспокойство, потому что не может разделить с другими своей мысли, своих чувств. Когда испытываешь большое удовольствие, хочется дать знать другим, что существуешь, что чувствуешь, что любишь, что живешь, что борешься, что воюешь. Точно так же мы чувствуем необходимость проявлять свою волю, свою активную силу, действовать. Работать стало потребностью для огромного большинства людей до того, что когда нелепые условия лишают человека полезной работы, он выдумывает работы, обязанности, ничтожные и бессмысленные, чтобы открыть хоть какое-нибудь поле деятельности для своей активной силы. Он придумывает все, что попало, создает какую-нибудь теорию, религию, или общественные обязанности, лишь бы только убедить себя, что и он делает что-то нужное. Когда такие господа танцуют, они это делают ради благотворительности. Когда разоряются на наряды, то ради поддержания аристократии на подобающей ей высоте. Когда совсем ничего не делают, то из принципа. Мы постоянно чувствуем потребность помочь другим. подпереть плечом повозку, которую с таким трудом тащит человечество, или, по крайней мере, хоть пожужжать вокруг, — говорит Гюйё. Эта потребность помочь хоть чем-нибудь так велика, что мы находим ее у всех общественных животных, на какой бы низкой ступени развития они ни стояли. А вся та громадная сумма деятельности, которая так бесполезно растрачивается каждый день в политике, Что это как непотребность подпереть плечом повозку или хоть пожужжать вокруг неё. Бесспорно, если этой плодовитости воли, этой жажде деятельности сопутствует только бедная чувствительность и слабый ум, неспособный к творчеству, тогда получится только какой-нибудь Наполеон I или Бисмарк, то есть маньяки, хотевшие заставить мир пойти вспять. С другой стороны, плодовитость ума, если она не сопровождается высокоразвитой чувствительностью, дает пустоцветы тех ученых, например, которые только задерживают прогресс науки. И, наконец, чувствительность, неруководимая достаточно обширным умом, даст, например, женщину, готовую всем пожертвовать какому-нибудь негодяю, на которого она изливает всю свою любовь.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 Тот существо, состарившееся раньше времени, расслабленное, засыхающее, нерасцветшее растение. «Оставим отживающей гнили эту жизнь, которую нельзя назвать жизнью», — восклицает юность. Истинная юность, полная жизненных сил, стремящаяся жить и сеять жизнь вокруг себя. И всякий раз, как общество начинает разлагаться... Напор этой юности разбивает старые формы, экономические, политические и нравственные, чтобы дать простор новой жизни. Пусть тот или другой падет в борьбе, соки все-таки будут подниматься. Для сильных людей жить, значит цвести, каковы бы там ни были последствия расцвета, они плакаться не станут. Но, оставляя в стороне героические эпохи в жизни человечества и беря только каждодневную жизнь, разве это жизнь, когда живешь в разладе со своим идеалом? В наши дни часто приходится слышать насмешливые отношения к идеалам. Это понятно. Идеалы так часто смешивали с их буддийскими или христианскими искажениями. Этим словом так часто пользовались, чтобы обманывать наивных.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 так как сводился на управление людьми огнем и мечом. Каждый мещанин-обыватель имеет свой идеал. Хотя бы, например, иметь серебряную ванну, как имел Гамбетта, или иметь в услужении известного повара-тромпетта и много-премного рабов, чтобы они оплачивали, не морщась, и ванну, и повара, и много другой всякой всячины. Но рядом с этими господами есть другие люди – Люди, постигшие высшие идеалы, скотская жизнь их не удовлетворяет. Раболепие, ложь, недостаток честности, интриги, неравенство в людских отношениях возмущают их. Могут ли такие люди, в свою очередь, стать раболепными, лгунишками, интриганами, поработителями? Они понимают чувством, как прекрасно могла бы быть жизнь. Если бы между всеми установились лучшие отношения. Они чувствуют в себе достаточно сил, чтобы самим, по крайней мере, установить лучшие отношения с теми, кого они встретят на своем пути. Они постигли, почувствовали то, что мы называем идеалом. Откуда явился этот идеал? Как вырабатывается он? Преемственностью с одной стороны и суммой впечатлений жизни с другой?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 Начните часто изменять вашему идеалу, и вы кончите тем, что ослабите вашу волю, вашу способность действовать. Понемногу вы почувствуете, что в вас уже нет той силы, той непосредственности в решениях, которую вы знали в себе раньше. Вы надломленный человек. Все это очень понятно. Ничего в этом нет таинственного. раз мы рассматриваем человека как состоящего из действующих до некоторой степени независимо друг от друга нервных и мозговых центров. Начните постоянно колебаться между различными чувствами, борющимися в вас, и вы скоро нарушите гармонию организма, вы станете больным, лишенным воли человеком. Интенсивность жизни понизится, и сколько бы вы ни придумывали компромиссов, вы уже больше не будете тем цельным,